«Синдром первой жены». Игорь Романов, кандидат психологических наук, врач-психиатр, автор книги «Не орите на меня». Свинопас из центрального глиноземья. Что я сделала не так? В чем виноват? Когда вышла за него, он был простым парнем. Приехал в Москву из какого-то центрального глиноземья с двумя парами носков, на выходные и на каждый день. Я учила его прилично одеваться. Заставляла заниматься карьерой, знакомиться с нужными людьми, вкладываться в бизнес, а не читать дурацкие романы про попаданцев. Пол жизни положила, чтобы сделать принца из этого свинопаса. И что в результате? Он уходит от меня к соплячке, которой нужны только деньги на шмотке. Где справедливость? Парень, которого моя клиентка выбрала себя в спутнике жизни, был родом из небольшого городка в Центральной России, и звезд с неба не хватал. Вернее, совсем не думал о звездах. «Его все устраивало. Уютная съемная квартира, красавица-жена, которая обеспечивает неплохой уровень жизни. Таить, таить, нас и здесь неплохо кормят», — он рассуждал примерно так. Но у жены, как оказалось, был другой образ состоявшегося мужчины, под который она начала подгонять своего супруга. Почему в этом случае она выбрала в мужья такого, по ее мнению, тюфика? Судя по всему, искренне верила, что сможет вывести его в люди. Ведь за каждым успешным мужчиной стоит мотивирующая на успех женщина, верно? И в конце концов, чтобы быть генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта. Мужчина нашей героини под ее мудрым руководством и периодическими ненавязчивыми пенделями постепенно пошел в рост, завел нужные знакомства, поменял работу, начал прилично одеваться и купил достойное авто, правда в кредит, но какие наши годы. А потом ушел из семьи, оставил жену с двумя детьми подавленную и растерянную, что я сделала не так, в чем я виноват. Это довольно типичная история, в которой разворачивается синдром первой жены. В рамках этого сценария один участник неосознанно использует отношения как трамплин для роста и развития. Когда потребность в трамплине исчезает, отношения заканчиваются. Один из супругов находит настоящую или более подходящую для себя партию, а первая жена остается в прошлом, о котором не очень хочется вспоминать. Конечно, первая жена — это метафора. В позиции «я сделал его человеком, а теперь этим пользуется другая или другой» может оказаться первый муж, первый мужчина или даже первый начальник. Но, чтобы не потеряться в вариантах, мы сконцентрируемся именно на семейном фрейме и рассмотрим три типовые механизма реализации синдрома. Механизм первый — нарцисс. Чаще всего синдром первой жены возникает в паре, где один из супругов — нарциссическая личность. Он болезненно реагирует на все, что угрожает самооценке и вытесняет ощущение собственной ущербности. Такой человек стремится создать грандиозный образ «я», чтобы компенсировать неуверенность в себе. Моей клиентке, с монолога которой начался этот рассказ, попался муж-нарцисс. В какой-то момент он поверил, что всегда был успешным, привлекательным и всего в жизни добился сам. Теперь этот мужчина нашел другую девушку, которая смотрит на него с восторгом и восхищением. Она не в курсе его позорного прошлого. Она видит сегодняшнего героя, а не вчерашнего неудачника. С ней с самого начала можно быть принцем, мудрым, опытным и слегка таинственным. А если эта девушка вдобавок молодая и красива, то прекрасно дополняет образ успешного зрелого мачо. На фоне новой спутницы первая жена выглядит слишком навязчивой, поучающей. В ее глазах нет восхищения, потому что муж для нее все тот же парень из глубинки, хоть и оттюнингованный. Она слишком хорошо знает, какой он на самом деле, как дошел до жизни такой, и когда-нибудь может предъявить счет. Короче, угроза для его внутренней нарциссической реальности. Видевший позор королевы должен умереть. Это средневековая французская поговорка. «Как нельзя лучше» описывает нарциссический вариант синдрома первой жены. Мужчина-нарцисс хочет верить, что он всегда был таким блестящим, успешным, фееричным. И женщина, которая помнит его другим, уже триггер, который сильно бьет по самооценке. Механизм второй. Душечка. Я полностью вкладывалась в его карьеру, рассказывает одна из клиенток. Была для него и помощником, и секретарем, и пиарщиком, и коучем, и любовницей, и домработницей. На себя времени не оставалось от слова совсем. Да и зачем? Я была уверена, что делаю все для нашего общего будущего. А потом он ушел, сказав напоследок: "С тобой неинтересно. У тебя нет ничего своего. Когда мы разговариваем, мне кажется, что я говорю с самим собой." Типаж душечки еще в конце позапрошлого века описал Антон Павлович Чехов в одноименном рассказе: Душечка готова жить жизнью мужа, поддерживать его во всем и полностью соответствовать его ожиданиям. При этом ей некогда заниматься собой, развиваться как личность, уделять внимание собственным интересам. Она растворяется в муже, как некоторые матери растворяются в малыше. Такие мамы часто говорят об успехах ребенка во множественном числе. Мы сегодня хорошо покакали! Мы поступили в первый класс. Чем дольше длятся подобные отношения между мужем и женой, тем меньше душечка интересна супругу. Сама она чаще всего этого не замечает. Ведь пока душечка занята мужем, ей некогда задумываться об отношениях. Кроме того, она уверена, что супруг благодарен ей за старания. Но в этом и заключается ошибка. Вполне возможно, что муж ей действительно благодарен, но при этом не чувствует себя обязанным провести с душечкой остаток своей жизни. Его жизнь способна продолжаться и без нее. Механизм третий. Пигмалион. По преданию древних греков скульптор Пигмалион влюбился в статую, которую сам же и изваял. Афродита сжалилась над мастером и превратила изваяние в прекрасную девушку по имени Галатея. Вроде прекрасная история про силу любви. Но в реальности все происходит немного иначе. Скульптор, уверенный в том, что он знает, какой должна быть вторая половина, начинает лепить из жены или мужа идеал в формате «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Именно так подчас действует первая жена. Она видит себя кем-то между коучем и художником. Она влюблена в будущий образ своей половинки, как художник влюблен в картину, которую пишет. Но живой человек — не камень и не холст. И результат чаще всего оказывается плачевным. Причем неважно, Получится ли вылепить идеал или нет? Если не получилось, есть прекрасный повод всю оставшуюся жизнь подъедать супруга. Я в тебя столько вложила, а ты как был неудачником, так и остался. Итог очевиден. А если у скульптора получается, и голотая вполне соответствует первоначальному идеалу, в этом случае все тоже плохо. Почему? Дело в том, что пигмалион не столько гордится скульптурой, сколько наслаждается своим мастерством. Поэтому не останавливается даже тогда, когда Галатея уже вполне прекрасно. Он постоянно совершенствует работу, еще немного, последний штрих, еще чуть-чуть подправить линию. Близкий коуч, который все время оценивает, дает рекомендации и продолжает вести к светлому будущему, достанет кого угодно. Его супруг рано или поздно отдаляется и начинает искать нового спутника жизни: того, кто разглядит в глоте личность, а не результат своего труда, и будет просто рядом без оценок и советов. Посмотрим шире. В начале статьи мы уже говорили о том, что не стоит выражение «первая жена» понимать буквально. Этот синдром встречается не только в семейных отношениях, но и в бизнесе, в спорте, в дружбе. Везде, где может возникнуть ситуация «я сделала его или ее человеком», а теперь этим пользуется другая или другой. И, кстати, далеко не всегда синдром первой жены — это некая невротическая ситуация, когда люди рассчитывают на долго и счастливо, а потом все летит в тар -тарарай. Довольно часто человек вполне осознанно выбирает что-то временное, чтобы потренироваться, получить опыт. Так, например, студенты приходят на первую работу. Они знают, что уйдут, как только получат диплом. и Их руководитель тоже это понимает. Все по-честному. Обе стороны согласны на непродолжительность контракта. Но в личных отношениях так бывает редко. Здесь в основе синдрома первой жены практически всегда лежит некая ловушка недосказанности. Каждый из участников живет свою жизнь и медленно, но неуклонно отдаляется от другого. Примерно так, как Хьюмингуэй описывает процесс банкротства. Сначала постепенно, а потом внезапно. Во всяком случае, внезапно для одной из сторон. Доктор, что посоветуете? К сожалению, синдром первой жены на консультацию чаще всего приходит тогда, когда все решения уже приняты, вещи собраны, и исправить что-то уже достаточно сложно. Доктор, от меня ушла жена. Что мне делать? Как что? Страдать? На этом этапе уже скорее речь идет о том, чтобы разобраться в причинах произошедшего и не повторять ошибки в следующих отношениях. Нам, свойственно, в течение жизни постоянно с разных сторон отыгрывать один и тот же патологический сценарий. И чтобы остановить заезженную пластинку, стоит как следует понять свои не очень осознаваемые мотивы. А вот если у вас в отношениях почти все хорошо, но вы узнали себя в одном из трех типов описанных сценариев, считайте, вам повезло. У вас есть время и, возможно, силы, чтобы все изменить. Как? Я в своей практике, работы с клиентами, использую обычно трехшаговый метод. Шаг первый. Перестать себя обманывать и вслух назвать вещи своими именами. Да, я пытаюсь его переделать, потому что такой, как сейчас, мой муж меня не устраивает. Я хочу вращаться в общество другого уровня, и там рядом со мной должен быть другой человек. И именно этого другого я пытаюсь из него вылепить. Фух. Ну вот, вы это произнесли. И небо не упало на землю, и вы даже не стали мгновенно плохим человеком. Продолжайте, не останавливайтесь. Шаг второй. Обсудить вдвоем с супругом сценарий, который вы отыгрываете в семье. Что это? Сказка про нарцисс? История душечки? Романтическая новелла о Голоте? Только условие. Продолжайте называть вещи своими именами. Мне нравится жить твою, а не свою жизнь, потому что я боюсь, что моя тебя не заинтересует. А еще я просто не люблю брать на себя ответственность. Шаг третий. Поменяться ролями в этом сценарии. Игра — это круто. Говорят, что Джекоб Марино, основатель психодрамы во время Карибского кризиса, когда мир реально был на волосок от ядерной катастрофы, предлагал лидерам Америки и СССР сесть за стол переговоров, поменявшись ролями. Ну, чтобы Хрущев отстаивал интересы Америки, а Кеннеди — Советского Союза. Не вышло. А жаль. Попробуйте использовать этот прием, выбрав день, когда вы вместе. Ну, например... Если ваша жена душечка, попробуйте целый день восхищаться ею, полностью предоставив ей принимать все решения. А если ваш муж в обычной жизни пигмалион, возьмите сегодня на себя роль скульптора и целый день руководите его поступками. Попробуйте. Как минимум вы увидите, как выглядите обычно в глазах жены или мужа. А как максимум вы откроете новые возможности в отношениях.